Пустышка, свинья, идиотка. Спускаясь по ступенькам, я изобретал для той, что осталось в квартире наверху, все новые и новые имена. Паршивка, лицемерка, истеричка. Каждая следующая ступенька пощечина. каждая следующая ступенька оскорбления. Некоторые оскорбления растягивались аж на пару ступенек. Негодяйка, верт тих хвостка, драная кошка. А некоторые были резкие, короткие, как выстрелы, их хватало ровно на один шаг. Дура, сука, дрянь, тварь. Я полностью сконцентрировался на том, чтобы ни в коем случае не повторяться. Это меня хорошо отвлекало. Так мне было гораздо проще уходить, уходить и почти не думать о том, что я ухожу один, без нее. Гадина. «Стерва! сволочь, предательница, дурочка. Дашенька, Даша, Дашенька, чтоб тебе пусто было, чтоб с тобой так же, чтоб тебя тоже бросили. Нет, и как же это меня угораздило так к ней привязаться. Ладно бы еще с детства с нами жила, так нет, заявилась аж в 17 лет. До этого мы и знать о ней не знали свое появление она предварила единственным письмом. Здравствуй, дорогой дедушка. Как твои дела? Как здоровье? Меня зовут Даша. Я твоя правнучка. Я живу с мамой, твоей внучкой, в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск. Мне семнадцать лет. Отца у меня нет. Я всегда хотела тебе написать, но раньше стеснялась, а теперь решила, что всё-таки нужно написать. Твой адрес мне дала уже давно бабушка Лиза. Твоя дочка. Дедушка, я хочу переехать в Москву и поступить в институт. Если можно, жить у тебя. До свидания, целую, Даша. Постскриптум. Я знаю, что вы с бабушкой Лизой, твоей дочкой, давно не общались, но я подумала, что тебе все равно будет интересно. Бабушка Лиза год назад умерла, очень жалко. Еще раз целую, Даша. К письму прилагались две фотографии то ли как доказательство родства, то ли просто чтобы развлечь сентиментального дедушку. На одной было заснято семейное торжество. У стола, усеянного живописными объедками, чинно сидела троица: весёлая длинноносая старуха с тремя подбородками, измождённая женщина в ужасной золотой блузке и красивая девочка-подросток с длинными кудрявыми волосами прихваченными на макушке дурацкой заколкой в форме бабочки. У всех троих были жуткие ярко-красные глаза, которые собственно и создавали ощущение фамильного сходства. Казалось, что это семейство разновозрастных овдовевших вампирих. На оборотной стороне круглым детским почерком было выведено: слева направо: бабушка Лиза, мама, я. Вторая фотография была свадебная черно белая старая, вся какая-то замызганная, когда-то ее явно сильно помяли, а потом расправили, так что следы от сгибов казались кривыми шрамами на лицах молодоженов. Невеста молоденькая, почти девочка, с большими испуганными глазами и большим с горбинкой носом. Под строгим подвенечным платьем явно вырисовывался круглый, нахально торчащий вперед животик. Жених в военной форме, на груди орден. Идеальную его выправку несколько портил зажатый подмышки костыль, у жениха не хватало одной ноги. Бабушка Лиза и дедушка Петя гласила подпись 1944 год. Это бабушка Лиза 1944 года. Действительно очень походила на девочку Лизу 1941 года, какой я видел ее в последний раз, когда она с матерью уезжала в эвакуацию в Казахстан. Ей тогда исполнилось 14. Только у той, моей Лизы, не было животика и этого затравленного взгляда. Старик долго вертел в руках фотографии и, кажется, плакал, хотя понять наверняка было невозможно. У него ведь и без всяких писем почти всегда слезились глаза. Свою дочь Лизу старик после войны не видел ни разу. Жена его вернулась из эвакуации, а Лиза нет. В семнадцать она вышла замуж за демобилизованного безногого инвалида, через два месяца после свадьбы родила ему ребенка, девочку, и осталась в Казахстане. С отцом Лиза принципиально не общалась. Она была твердо убеждена, что он негодяй, который поломал маме жизнь. ее мама умела быть убедительной, и кроме того, бывший враг народа. Все новости о дочери Лев узнавал от Вали, а когда жены не стало, утратил с Лизой всякую связь. Свою внучку он ни разу не видел, о существовании правнучки даже не подозревал. После бессонной ночи Старик написал красивой незнакомой девочке сдержанный ироничный ответ. Он де очень признателен за то, что о смерти дочери его известили всего через год после того, как она умерла, а также за то, что его не позвали на похороны, беспокоясь, по-видимому, что он устанет в дороге. Он также очень рад, что его делами и здоровьем так живо интересуются и что его целуют, причем даже дважды. Кроме того, Ему весьма льстит, что несмотря на полное отсутствие каких-либо контактов, из рода в род передается память о нем, как о хозяине большой квартиры в центре Москвы. На прощание он тоже в свою очередь поинтересовался здоровьем правнучки и всех прочих его родственников, живущих в Усть-Каменогорске. Душевно всех расцеловал, попросил правнучку впредь не стесняться и писать, сколько ей будет угодно и обещал обдумать, несмотря ни на что, ее предложение. Предполагалось по-видимому долгое, полное горечи, раскаяния и завуалированных намеков переписка, причем не только с правнучкой, но и с внучкой, после которой старик сжалится, наконец над своим провинившимся потомством и великодушно примет пристыженную правнучку в родовое гнездо. Однако переписка так и не завязалась. Правнучка приехала раньше, чем старик успел отправить свое письмо, и никаких следов раскаяния или стыда у нее на лице не было. Даша явилась с рюкзаком, чемоданом и сумочкой, не только не дождавшись приглашения, но даже и не удосужившись убедиться, что ее послание вообще дошло до адресата, что адресат еще жив-здоров и что он по-прежнему проживает по данному адресу. Вряд ли она наводила о старике какие-то справки, это было бы не в ее стиле. Впрочем, ей, как всегда, повезло. Это было в ее стиле. Когда она приехала, адресат был еще жив, хотя уже не совсем здоров и совершенно не представлял, кому завещать квартиру и кого полюбить, последний исступлённый стариковской любовью, которая отдалит подступающую смерть или хотя бы сделает чуть теплее ее ледяное дыхание. Правнучку он принял и полюбил. И успел еще записать на нее квартиру, и успел еще порадоваться, что больше не одинок, прежде чем начал забывать, кто она и называть ее то Лизой, то Валей, то Соней, а потом и вовсе перестал замечать ее присутствие, снова погрузившись в одиночество кромешное одиночество начала и конца. Девчонка ухаживала за ним плохо, так что со стариком приходилось сидеть мне почти круглыми сутками. Чтоб тебя? Чтоб тебя? Чтоб тебя? Я спускался все ниже и ниже, а Квазимода все стоял у двери, за которой осталась она. Он стоял охранял и сопел, как собака, как маленький зловредный мопс. Когда я спустился на первый этаж, он окликнул меня: "Слушай, погоди!" Он перегнулся через перила и практически повис вниз головой. Замысловатая геометрия его лица от этого, впрочем, не сильно изменилась. "Постой! В чем дело?" Я был холоден и корректен. "Мне пора." А ты это? Куда ты пойдешь?» Домой. У тебя есть дом? На его чудовищной физиономии отражалось что-то вроде сожаления. Есть, конечно. Достоинство. Главное сохранить достоинство. У меня есть дом. Пустой дом, но он у меня есть. Что? Настоящий дом? Два разных глаза уставились на меня с одинаковым изумлением. Ну, естественно, настоящий. А какой еще может быть дом? Игрушечный, что ли? Они сказали, что дома перестали быть домами. Кто сказал? Папа и мама. Они сказали, что больше не могут так жить. Они сказали: "Когда дом горит, смелые выпрыгивают из окна, и иногда выживают. Трусы остаются и гибнут в пожаре". В каком пожаре? Что ты мелешь? Я на всякий случай принюхался, но это было явно лишнее. Этот дом никогда не горел. Я такие вещи нутром чую. Пожар, даже маленький, не проходит бесследно. Да, стены можно заново покрасить, потолок побелить, но пожар оставляет на доме клеймо. После пожара дом сколько ни ремонтируй его, меняется навсегда. Как меняется человек, перенёсший клиническую смерть или тяжелый инсульт. Запах гари со временем выветрится, но запах страха, запах несчастья и боли впитают стены, запах ада. На таких домах остается адская метка. В таких домах лучше не жить. Но здесь-то, слава богу, никакого пожара отродясь не было. Это уж точно Ну, я не знаю, Квазимодо наморщил свой лоскутный лоб и потянул носом. Пожара действительно не было. Не знаю, он явно был в замешательстве. И все же они именно так сказали. Мне вдруг стало совершенно безразлично вся эта история с его родителями. Неинтересно, куда они делись, от какого такого пожара спасались. Как и зачем надругались над собственным естеством и что с ними стало сейчас? Так бывает. Не понимаешь чего-то, не понимаешь, умираешь от любопытства, силишься понять, а потом, когда ты уже в полушаге от разгадки, вдруг устаешь и уже не хочешь ничего знать. Я больше не хотел знать. Мы оба помолчали немного. Воздимада, кажется, напряженно о чем то размышлял. Я просто стоял, из вежливости или от усталости, не решаясь уйти во второй раз. Впрочем, нет. Было еще кое-что, мешавшее мне сдвинуться с места. Муторное, сосущее ощущение чего-то не к стати забытого, очень важного и упущенного. Оно у всех бывает такое ощущение, как правило, оно верное. А где твой дом, спросил он. Козье болото? Чего? Улица Спиридоновка, поправился я. Дом двадцать шесть, второй этаж, квартиру не скажу. Еще произнося адрес, я с облегчением понял, что нащупал, поймал наконец это выскользнувшее, оставившее во мне тревожную пустоту что-то. Да. Я действительно упустил одну очень важную деталь. Я ведь понятия не имел, как идти домой. Я прекрасно помнил, как он выглядит снаружи: извилистый мой, несимметрично Г-образный, грязно желтый дом в шесть этажей с аркой. Во внутреннем дворике, если войти в эту арку, небольшой сад, тропинки из камушков, зимой их не видно под снегом, малюсенькие клумбы. На зиму их прикрывают полиэтиленом и картоном. Деревянные скворешники, в которых никогда не живут скворцы, нити засохшего плюща, тянущиеся от дерева к дереву, и по стене тоже вьется плющ аж до третьего этажа. Ту часть улицы, на которой стоит мой дом, я тоже прекрасно помнил. Я видел все это очень четко, как на фотографии. Только вот где искать эту фотографию, я не знал. Ты дорогу помнишь? Спросил он, точно прочтя мои мысли. Нет. Ты что? Первый раз сегодня из дома вышел. Да, соврал я. На самом деле, второй. До этого я уже выходил, давно, очень давно. Но мне вовсе не улыбалось откровенничать на эту тему с первым встречным. Ну ты даешь! — Он оглядел меня с ног до головы с явным чувством превосходства. Не, так нельзя. Как же без тренировок? Я вот делаю вылазки. Раз в неделю обязательно. Волю в кулак и свой район надо знать, я так считаю. Потом тогда, если что, не пропадешь. Если что, знаешь хотя бы куда. Если что, переспросил я. А? Ты говоришь, если что? Это ты о чем?» Не, ну я так, ну мало ли. Вдруг что случится? Выселят там или еще что? Всякое бывает. От сумы до да от тюрьмы, как говорится. Ладно, ты постой, пока здесь не уходи. Я тебе сейчас карту принесу, а то заблудишься. Он скрылся в квартире, оставив входную дверь чуть приоткрытой. Из щели сочился слабый электрический свет и еще неразборчивые голоса и смех. Я зажмурился, пытаясь различить в этом гомоне ее смех, ее голос, но она молчала. У меня вдруг заныло сердце, так сильно, что стало трудно дышать. Хоть бы она что-нибудь говорила, хоть бы услышать еще раз. Он снова вышел ко мне с какой-то картонкой в одной руке, и ключами, кажется, от машины в другой. На картонке был нарисован паук с идеально круглым животом и спутанными разноцветными лапами. Так, держи, это карта подземелья. Карты города я не нашел, но у моего в машине должен быть атлас дорог. Да, атлас подойдет. Тем более там еще в конце список улиц. Короче, все, что хочешь, можно найти. Я сейчас сбегаю, принесу на улицу. Угу. Он засеменил вниз по ступенькам, хлопнула входная дверь, он действительно выскочил на улицу. Я как-то сразу простил ему побои и плохой прием. Я вот я бы никогда не вышел из дома, чтобы оказать кому-то услугу. А этот из-за какой-то там карты? Тебе что, совсем не страшно выходить? спросил я, когда он вернулся. Теперь уже нет. Просто слегка не по себе, ну, в самую малости все. Я еще раз внимательно на него посмотрел. Что за чертовщина? Он совсем не походил на отчаянного смельчака, усилием воли победившего свою природу. Он был туповат, хамоват, по подростковому неуравновешен, вернее, как-то неприятно разболтан от вялого, сонливого оцепенения считанные секунды переходил к нелепой суетливой активности и обратно словом абсолютно ничего героического в нем не было но он на моих глазах сделал то что сделал совершенно спокойно как ни в чем не бывало без паники и дрожи вышел на улицу и вернулся обратно что отличало его от меня любопытство вернулось В первую очередь его отличало от меня то, что он был страшен, действительно страшен. Возможно, он таким и родился. Рождаются же время от времени уроды. И все же чутье подсказывало мне, что его внешность была, так сказать, благоприобретённой, и что она имела какое-то отношение к этому самому пожару, которого никогда не было. Когда-то кто-то за что-то его изуродовал. То? За что? Да. Любопытство вернулось. Или я просто оттягивал свой уход? Кто тебя так? Я выразительно покосился на его лицо. Как? Я имею в виду, кто это с тобой сделал? Что это? Он озадаченно заозирался, оглядел свои руки и ноги и непонимающе уставился на меня. Неужели действительно не понимает? «Твое лицо. Я уже десять раз пожалел, что затеял этот разговор, но идти на попятную тоже было неловко. Оно такое, ну, ты ведь знаешь. Он вдруг засмеялся, Веселым таким, искренним смехом, как будто я удачно пошутил. Нет, даже не так, как будто я поскользнулся на банановой кожуре. «А Ты ты на себя-то посмотри, заливался он. Красавец! Ты себя в зеркале вообще видел? От его слов у меня вдруг с новой силой заныло лицо, как будто от удара. Не видел. У меня в доме все зеркала завешаны. Человек умер. Старик. Старик. А ты откуда по тебе видно? А, ну да, конечно. Что, пока заметно? Заметно. Хочешь, зеркало притащу. Нет, быстро сказал я. Да? Так я не понял. Нести зеркало. Неси. Он сунул мне в руки атлас дорог и снова юркнул в квартиру. Практически тут же вернулся с алеповатой позолоченной пудреницей. — На, глядись быстрее, пока девки искать не начали. Они все время морды себе этим порошком мажут, открыл и протянул мне. Я посмотрел в замусоленный, покрытый розоватой пудрой зеркальный круг. Мое лицо все еще походило на лицо старика, но как-то в целом приблизительно точно это был набросок: огромный исчерканный морщинами лоб, горбатый точно в двух местах переломившийся нос, Седые кустистые брови, бесцветные пухлые губы, а женские черты, ее черты уже явственно проступали в мелочах и деталях. Рот приобрел свойственное Даше капризное выражение, на левой щеке ближе к уху появились две маленькие родинки, кожа стала гораздо розовее, чище и глаже, чем была у старика, пушистые рыжеватые ресницы. Ее, ну и главное, ее, уже совсем ее, глаза большие, бархатисто-карие, но слишком уж близко посаженные и слишком глупые, как у веселой мартышки. Одним словом, вид у меня был довольно нелепый. Полудевка, полудед, но все же не то, чтобы отталкивающий, и главное вполне объяснимый, естественный переходный этап. Старик умер, единственная внучка осталась. Я соответственно меняю свой облик. Это ведь нормально? Новая хозяйка, новое лицо, Ее лицо. Все еще, любуясь на себя в зеркало, я вдруг обнаружил, что при этом излагаю все свои соображения вслух, а он тихо смеется, пофыркивает. Что тут смешного? На самом деле ничего. Он вдруг стал серьезен. Совершенно ничего смешного. Ты вот просто представь себе, ну на минуточку, что хозяин ни один, не два и не три, что их 5, 10, 15, 17, что они сменяются каждые две недели, что одни приезжают, а другие уезжают, и кто-то кого-то приводит, а кто-то уводит, и неизвестно надолго, навсегда или на пять минут, и что ведь черт ногу сломит. И не поймешь, кто здесь просто ночует, а кто живет, и какие у них между собой отношения, кто действительно главный, а кто так под ногами болтается. Это все у них называется, знаешь как? С вопросительной интонацией его голос не справился, визгливо сорвался. Это называется сквот. Такая очень модная коммуналка. Они тут все типа хозяева. Он перевел дыхание и продолжил совсем уже пискляво. «Еще детей гады рожают! А у меня рожа не козённая, под каждую меняться. Вот дождусь потепления и уйду отсюда к чертям собачьим. Куда ж ты уйдешь?» — сочувственно спросил я. Он молча забрал у меня пудреницу и внимательно посмотрел на свою образину. Жутковато оскалился, не то улыбнулся, не то заинтересовался особенностями своего прикуса. К маме и папе уйду сказал он после долгой паузы на улицу мне стало его совсем жалко говорят Квазимода мечтательно уставился в пространство говорят на улице все становятся похожи сами на себя и у всех на лице отрастает седая шерсть моя бабушка как-то рассказывала про седую шерсть ответил я чтобы его подбодрить она и вправду рассказывала Но мне казалось, что это просто легенда. Что? Заинтересовался Квазимодо. Она говорила, такая шерсть вырастает, если долго жить в доме одному, без хозяина. Квазимодо понимающе кивнул. Но вообще-то это чушь, зачем-то брякнул я, разрушая тем самым весь психотерапевтический эффект. Я жил дома один целых три года. И никакой шерсти у меня на лице не выросло. А когда это было? С 41 по 44 год. Кажется, была война? Да. И ты ждал кого-то с войны. Конечно, ждал. Может быть, ты очень ждал и поэтому не чувствовал, что один. Может, ты просто знал, что это временно, что они вернутся. Может, поэтому шерсть не выросла. Может быть, Может, покладисто прервал его я. — «все может быть. А теперь мне пора. Но, конечно, я ждал, что они вернутся, что все они вернутся. И Лев из своей Казани, куда эвакуировали Академию наук, и Лиза с Валей из своего Казахстана, и моя мать, которая уезжала вместе с Лизой и Валей с таким же обреченным лицом, И также молча, как за два года до этого уходил мой отец. Но вернулись не все. Вернулся Лев, худой, спокойный и безразличный днем, а ночью бредивший у ранам, клопами, иногда Соней. Вернулась Валя, злая, жалкая, готовая к компромиссам. Некоторое время они еще склеивали неловко и равнодушно, как аутист аппликацию в свою разорванную совместную жизнь, пока я самолично не взял в руки ножницы. А Лиза не вернулась. И моя мама тоже. Я старался себя убедить, что она просто осталась с Лизой и маленькой, а не сгинула в промозглом товарнике еще по дороге туда, но проверить никак не мог и поверить тоже. И вспоминая о матери, всегда с ужасом ловил себя на том, что думаю о ней как о мертвой. Он пошел провожать меня до подземелья, добрая душа. Всю дорогу я семенил, вцепившись ему в плечо и практически не открывая глаз. На улице страшно. У меня не было сил храбриться и притворяться. На улице страшно. Ну что я могу поделать? Страшно. У входа в подземелье мы остановились. Он достал картонку. Так, значит, смотри. Мы сейчас здесь. Ткнул по-детски обкусанным ногтем в одно из сочленений рыжей паучьей лапы. Станция новой черемушки! А тебе нужно вот сюда, Маяковская. На зелененькой лапке. Это значит, тебе нужна там очень глубоко. Який нул на вход в подземелье? Очень без всякого сочувствия подтвердил квазимода. Тебе нужно сделать пересадку на Третьяковской, вот здесь и перейти на Эй, Ты глаза-то открой, кому я показываю. Перейти на Новокузнецкую и ехать до Маяковской, ты понял? Да. А там темно? Нет, там довольно светло. Электрическое освещение. Ты там был? Был один раз. Да ты не бойся, там все довольно просто. Сейчас я тебе расскажу. Если будешь все делать по их законам, с тобой ничего не случится. А если случайно нарушу, тогда, ну не знаю, может случиться все, что угодно. Так что ты уж лучше не нарушай. Значит так. Он наморщил лоб и затараторил каким-то бесцветным монотонным голосом: Держись руками за поручни, стой справа, проходи слева, не беги не сиди на ступеньках, нигде не задерживайся, придерживайся всегда правой стороны, не прислоняйся ни к каким дверям, при обнаружении бесхозных вещей немедленно убегай. Так бегать же нельзя. Ну, уходи быстрым шагом. Я все это не запомню. Ничего. Там есть такой специальный голос, он все время зачитывает законы вслух. Еще там все везде написано. Ты главное, читай внимательно вывески и не пропадешь. Все понял. Да. Слушай, скажи честно. Там очень страшно. Страшно, но вполне терпимо. Ты главное, постарайся представить, что это просто такой большой дом. Не думай, что он под землей. Когда сильно грохочет, зажимай уши. Ни в коем случае ни к чему не прикасайся. Даже если очень красивая вещь, блестящая там, ну или я не знаю, просто тебе понравилась, не трогай. Это скорее всего, приманка, она может взорваться. Там говорят, все взрывается. Так, еще что? Не думай про крыс и на людей не смотри. Это не закон, в принципе, смотреть можно, но я тебе просто очень не советую. У них там становятся такие лица, такие Ладно, не могу описать. Но ты лучше не смотри и всё. Он умолк и некоторое время деловито листал атлас Москвы. Ага, нашел. Это уже если, то есть, когда ты выйдешь наружу, план местности. Вот смотри. Большая Садовая, поворот налево, Малая Бронная. Так. Большой Патриарший переулок. Вот она, твоя Спиридоновка. Почему ты, кстати, про какие-то болота говорил? Пруды тут вот, да, вижу на карте. Патриарши и пруды, а болот никаких нет. Раньше были одеревеневшими губами, сказал я. Раньше это место называлось Козьи болота. Когда раньше? Давно, отрезал я. Подземелье наводило на меня ужас, и читать ему лекцию по истории настроения не было. На Маяковской, уже у выхода из подземелья, Я ненадолго остановился, чтобы перевести дух. Кажется, там внизу я все сделал правильно, но очень устал. Шея, спина и лоб были мокрыми от пота, сердце колотилось с какими-то угрожающими всхлипами. Я прислонился к мраморному парапету и запрокинул голову. Потолок был очень странный. Этокий купол, выстланный мелким желтым кафелем. В центре купола красовался большой круг с примитивной, точно сделанной умственно отсталым ребенком, мозаичной картинкой: грязно-бурые облака на грязно-синем фоне. В другом конце потолка из кружка поменьше вылезала радуга совершенно невообразимых цветов. С правилом каждый охотник желает знать, ребенка явно никто не ознакомил. Ещё там был треугольник с каким-то совсем уж абстрактным сине-красным не то небом, не то извержением вулкана, но самое странное по потолку были разбросаны абсолютно бессистемно отрывки из стихов Маяковского и просто отдельные слова. Маяковского я в свое время читал много. В домашней библиотеке имелось полное собрание сочинений, так что цитаты узнал. На выходе из подземелья, кляксами разбрызганные по потолку, они смотрелись более чем странно. И небо в дымах, забывшее, что голубо!» — гласила центральная надпись. «Прочел я зовы новых губ чуть сбоку. Рядом с зовами разместилась почему-то аршинная буква я. На чешуе жестяной рыбы уехала в противоположный конец потолка гигантская хорошо вообще ни к чему кажется не относящаяся растянулась на несколько метров похоже умственно отсталый ребенок, оформлявший здесь интерьер поразвлекался на славу на самом видном месте располагались строки «Серьезно», занятно кто тучи чинит то жар надбавляет солнцу в печи и чуть ниже Все в страшном это у сих я не знал Все в страшном как это понять в страшном я пошарил глазами по потолку и наконец обнаружил одиноко висящее порядке Все в страшном повторил я про себя и выбрался наружу Мне страшно, страшно, когда ты так говоришь, взвизгнула Валя. И вообще, я не пойду теперь никуда. Плевала я на твою Маяковскую и на колонны, и на глубокое залежание, не залежание, заложение, машинально поправил Лев. Хватит меня учить! Иди девку свою учи! Валя. Был сентябрь, тридцать восьмой год, выходной, листья, солнце, и впервые за несколько дней тепло. Они собирались прогуляться пешком до новой станции метро, но уже в дверях увязли в очередной ссоре. Не пойду я с тобой. Не хочешь, не ходи, сквозь стиснутые зубы прошипел Лев. Только не вопиты, ради бога, как резаная на весь подъезд. Соседи услышат, неудобно. Что тебе неудобно? А по бабам бегать тебе удобно? Я сказал, не ори. Постыдилась бы перед посторонними людьми, а мне стыдиться нечего. Стыдиться тебе надо, и не перед посторонними. Плевал я на твоих посторонних, а передо мной вот, и перед ребенком твоим. Да тише ты. А ты меня не утихомиривай, тоже мне, интеллигентный какой нашелся. Да уж поинтеллигентнее некоторых с хлебзавода. Да как ты смеешь? Между прочим, папочка, противным голосом вклинилась в скандал двенадцатилетняя Лиза. У нас в стране труд рабочих на заводе все уважают, а тебя не спрашивают, отвернувшись, выдохнул Лев. Да уж, не спрашивают, снова перехватила инициативу Валя. Ни ее не спрашивают, не меня. Действительно, зачем тебе нас спрашивать, кто мы такие? Лиза, иди в свою комнату. Нам можно просто сказать: домой ночевать не приду, а мне страшно, когда ты так говоришь. Мы что, совсем тебе не нужны? Мы что, тряпки какие-то? Ноги вытиры пошел, да? Сландау своего пример берешь!» Господи, какие тряпки. Лев устало опустился на табуретку в прихожей. Какие тряпки? Какие ноги? И при причём здесь дау? А что, ни при чем, да? Думаешь, я не знаю, что он вытворяет, этот ваш дау и вас кобелей, за собой тянет? Я знаю. Мне это его кора дробансова всё рассказала. Он своих шлюх прямо в дом приводит, а ее заставляет чистое белье им стелить. Это у него называется теория счастья. Полагаю, шлюхи к нему в камеру не приходят, и чистое белье там довольно редко выдают. Постыдилось бы. Человек уже полгода как сидит. И очень хорошо, что сидит. Туда ему и дорога. А вам, к кабелям, он деньги на любовниц сдавал. Вот вы и молитесь на него кабели не молятся только я тебе не кора какая-нибудь я с собой не позволю как тряпка как с тряпкой я безмерно рад валюша что ты не кора потому что кора лживая фальшивая злая дура а ты ведь у меня не такая правда фразу свою лев закончил издевательски елейным голоском валя не нашлась чем крыть, и взглянула на него с бессильной яростью кстати ты не знаешь валюш Твоя подруга Кора, она не моя подруга. Товарищ Дробанцево, случайно не увлекается музыкой? Кажется, она играет на пианино. Как? А на барабане? Мне кажется, ей бы очень пошел барабан. Барабан растерялась Валя. Ну да, Лев широко улыбнулся и сощурил позеленевшие от злости глаза. Барабан. Она бы играла социалистический марш. Тук-тук, тук-тук-тук. Гостяшками -тук -тук. пальцев он постучал в стену. По-моему, у нее прекрасное чувство ритма. В наши времена это очень ценится. Твой ландау враг народа. Мой ландау честный человек. Ладно, я, пожалуй, пойду. До завтра. Он тяжело поднялся с табуретки и шагнул к выходу. Стой! отчаянно вскрикнула Валя и вцепилась в его рукав. Если ты сейчас уйдешь, значит ты совсем, совсем меня не любишь. Лев остановился и стряхнул ее руку медленно и осторожно, точно ядовитое насекомое. Мой Ландау говорил, что семья кооператив. К любви это не имеет никакого отношения. Пока я был в подземелье, короткий зимний день успел закончиться. Вечерний город полыхал неоновыми вывесками, фонарями, окнами и автомобильными фарами. В таком освещении он был еще неуютнее. Я быстро прошел вдоль забора из гофрированного железа. Из-за забора по жирафии высовывались подъемные краны. Потом сверился с картой и перебежал через Тверскую, петляя среди несущихся на дикой скорости машин. В принципе, там был подземный переход. Но снова спускаться под землю не хотелось. К тому же из перехода доносилась какая-то подозрительная барабанная дробь. Я снова взглянул на карту. На схеме все было так просто: большая садовая, аккуратная белая полоска, но это на схеме. У меня же перед глазами все мельтешило, заслоняло, проезжало, слепило, путалось, переливалось: патио, пицца, пепсикола, китайская ляма. Что за ляма такая? Чешская пивная Стардокс памятник Маяковскому экспресс-ипотека, квартира без опозданий огромный плакат улыбчивый дебиловатый мужик с квадратным подбородком протягивает пачку денег неопределенного, но все же скорее в зеленый цвет и достоинства, сверху на пачку с явным азартом таращится потасканная блондинка в легкомысленном наряде поверх наряда зачем то домашний кухонный фартучек Название всей этой композиции я посылаю свою любовь. Стена концертного зала Чайковского была затянута лесами, внизу валялись какие-то сваи, доски, пара водочных бутылок и окоченевший субъект с расквашенным носом. Рядом вертелся молодой африканец в розовом пуховике и шапке ушанке. Из нежного кроличьего меха высовывалась его мрачная, насыщенно черная с каким-то даже сливовым отливом лицо. На животе и на спине его были закреплены две большие доски, каждая с надписью: "Красивый загар за 10 минут". Африканец явно страдал от холода и безделья. Внимание на него не обращали. Разве что окоченевший на моих глазах вдруг воскрес, титаническим усилием отодрал голову от ледяного асфальта и веско заявил: "Пиздишь. Ты не загорел". Ты такой сразу родился. Я прошел мимо них по железному сараю, коридору, тянувшемуся вдоль здания, потащился дальше, мимо театра сатиры, мимо ювелирного магазина Алтын, мимо кафе с невозможным названием "Натуральная еда для гармоничных людей", навеивавшим мысли об иных эрах и галактиках. Огромная растяжка над садовой риторически вопрошала: "А если вы заболели?" Заболеешь тут. Я даже немного развеселился, но очень ненадолго. На улице было холодно и жутко. На улице было трудно дышать и слезились глаза. На улице все было большое, чужое и скользкое, совершенно не похожее на маленькую четкую схему, которую я сжимал в руке. Меня вдруг захлестнула волна ужаса. А где гарантия, что я найду здесь свой дом? А вдруг карта старая? И половину улиц в этом районе давно уже переименовали. А вдруг заблужусь? Что я тогда буду делать? Куда пойду? Только не паниковать. Спокойно, без паники, успокоиться. Глубокий вдох, как будто ледяная пыль оседает в легких. Глубокий выдох, пыль превращается в пар. Вдох, выдох, вдох, выдох. Кто-то быстро прошмыгнул мимо меня в натуральную еду, вероятно, гармоничный человек. Однако на какую-то секунду мне вдруг показалось, что это вообще не человек, и что лицо его было покрыто густой и теплой седой шерстью. "Мне бы такую", Все в страшном пробормотал я себе под нос и подумал про Квазимода. Конечно, его родители умерли. Умерли после первых же заморозков, На улице жить невозможно, совершенно исключено. А этот с седой мордой. Он просто мне померещился. Я вдруг снова, в который уже раз за день подумал о маме. Обычно я не вспоминал ее неделями, специально себя так приучил. Вместе с воспоминаниями всегда приходило чувство вины и какой-то стыдной недосказанности. А кому оно нужно это чувство? Если же она все таки прокрадывалась какими-то окольными путями в мои мысли, я всегда старался представлять ее себе со спины или в темной комнате или где-то вдалеке, главное так, чтобы не видеть ее лица. Сначала мамы у меня не было. Она появилась только в 22 вместе с Валей. А Валя появилась вместе со своими родителями и братом. Все семейство работало на близлежащем хлебзаводе номер два, а в нашу квартиру заселилось в порядке уплотнения. Я любил свою мать, но от ее лица меня всегда воротило. Это было валяное лицо.